Глава 66. Неистовый. Алекс. От слов Дарвейна мне хотелось провалиться сквозь землю. Что я за никчёмный спецагент такой, что позволил загнать себя в рабство, да ещё в бордель? Это такой позор для любого бойца. Не удивлюсь, если из-за этого Элли начнёт относиться ко мне с презрением. Не сейчас, так позже. Выходя из ненавистного мне клуба «Соблазн», вслед за её хрупкой фигуркой, я даже не обернулся. Приказал себе оставить прошлое в прошлом. У меня появился уникальный шанс начать жизнь с нового листа, и я не собирался его упускать. «Не смей ни в чём себе винить, слышишь?» — обратился ко мне Кевин, когда мы шли к припаркованному неподалёку шикарному гравиплану. «Так точно», — сдержанно отозвался я. «Я серьёзно», — продолжил настаивать брат. «Ты был единственным из всего экипажа, кто смог выжить в той мясорубке, и был тяжело ранен, когда тебя нашли пираты». «Лежал без сознания в огромной луже крови. Они решили, что ты уже не жилец, но один из них, Наспор, взял тебя на свой корабль и попытался вылечить. Ты пошёл на поправку, но полностью прийти в норму тебе не давали. Постоянно кололи мышечные релаксанты и подавляющие волю психотропны. А когда ты более-менее пришёл в себя, то был уже на руднике. Но даже там ты постоянно дрался с охраной и пытался сбежать. Ты знаешь, как тебя крестили на Шеймусе?» Я молча покачал головой, и Кевин продолжил. «Неистовый. И сочли за благо избавиться от такого опасного мужика, отправить на бои без правил. Там на тебя уже начали принимать ставки, как на новую звезду арены дранга Дарвейн едва смог выцепить такого ценного бойца себе в бордель, потому что со временем он сам планировал открыть на афимлексии бои без правил. И был уверен, что ты станешь главной изюминкой его арены. Поэтому он не слишком сильно прессовал тебя и не убил за побег». Причём он смог справиться с тобой только одним способом, полностью лишив тебя памяти. Так что заканчивай винить себя во всякой ерунде. «Спасибо за поддержку, брат», — искренне отозвался я. После его слов на душе стало гораздо легче. «Ты понимаешь, что мы купили тебя по цене космического корабля?» — весело поинтересовался Пайпсет. «Это огромная сумма», — скорбно признал я. «Но я отработаю её до последней монетки, даю слово». «Ну всё!» хлопнул меня по спине Сэль. «Теперь мы будем называть тебя звездолётом». Все рассмеялись. «Лучше Джейм», — задумчиво произнёс я, когда все успокоились. Дарвейн чётко сказал, «Алекса, алаиса больше нет». «Кстати, я рад, что Кевин получит за меня компенсацию. Деньги никогда не помешают». «А ты сам как хочешь, чтобы мы тебя называли?» мягко спросила Элли. «Джей, я совершенно не помню себя как Алекса», — признался я. «Хорошо, Джей, как скажешь». Покладисто согласилась моя истинная пара. «Мне будет сложно привыкнуть, но я попытаюсь», — произнёс брат. «Неистовый Джей, мне нравится», — улыбнулся Сэль. «Поддерживаю», — одобрил Пайпсет. «А едва мы все залезли в машину, я привлёк в объятие мою драгоценную принцессу». «Как же я по тебе соскучился!» — выдохнул я, накрывая её губы нетерпеливым горячим поцелуем. Элли. Это было такое счастье быть рядом с Алексом, Чувствовать его тело, утопать в бездонных глазах, светившихся любовью. Точнее, не с Алексом, с Джеем. Надо привыкнуть называть его именно этим именем, раз он так хочет. Подарив мне упоительный поцелуй, он тихо спросил. «Ты как, ангелочек?» «Теперь нормально», — с блаженством выдохнула я. «Но когда избавлю вас всех от рабства, будет вообще замечательно. Итак, мы что, реально отправимся на разборки с драконом?» «А какие варианты?» Не понял моего вопроса Кевин. Остальные тоже. «Я думала, что драконы только в сказках бывают», — пояснила я. «Почему в сказках?» — удивился Пайпсет. «Обычный дракон, правда, занесённый в Красную книгу, как особо ценная особь. Убивать его ни в коем случае нельзя, ранить тоже. Придётся действовать осторожно». «А он разумен?» — с интересом уточнила я. «Полуразумен. То есть как собака, но гораздо умнее», — дал пояснение Пайпсет. «Такое можно сказать про большинство людей», — хохотнул Сэль. «Значит, мы сейчас быстро покоем чемодан в жемчуге или летим к дракону на вейну?» — уточнила я. «Да, но только в отеле можно особо не торопиться и провести там пару-тройку часов, отдохнуть перед дорогой и нормально пообедать. Мне нужно время, чтобы отправить на космодром запрос на срочный вылет и получить от них одобрение», — пояснил Пайпс. «А если и не одобрят?» — напряглась я. «Одобрят обязательно, от пяти минут до часа. Им ещё нужно полог невидимости с нашей ласточки снять, помните? В общем, спокойно собираемся и особо не дёргаемся. Всё будет хорошо», — пояснил Пайпсетт.